Эта позиция Ломновского подвергалась суровому осуждению Киевского национального центра, который считал, что при сложившихся обстоятельствах человек, обладающий большей волей, дерзанием и авторитетом, мог бы не допустить экспериментов Гетмана и взять у него падающую власть и все руководство обороной. На место долгорукого и монархического блока по их мысли, должен был стать Ломновский и Киевский национальный центр. Центр явно преувеличивал свое значение и возможности, особенно приняв во внимание, что полное неприятие им Гетмана ставило вопрос о власти в прямую зависимость от внутреннего переворота. Новый главнокомандующий князь Долгоруков – с первых же шагов проявил враждебное отношение к добровольческому центру, стремясь устранить всякое вмешательство его в дело формирования вооруженной силы. Его усилия были направлены не по надлежащему адресу. Военный Киев действительно представлял собой крайне неприглядное зрелище. Всевозможные штабы и бюро комплектования – Южной, Северной, Астраханской армии, Особого корпуса, Тайных и явных организаций политических партий Пухли, разрастались, конкурировали И враждовали друг с другом, Способствуя распылению сил И легальному дезертирству. Ненормальность этого положения Была настолько очевидной, Что в осуждении его Объединились, казалось бы, совершенные антиподы. В первый раз во второй половине ноября явилась возможность устроить в Киеве ряд совещаний из представителей. Первое – Добровольческого Центра, второе – Монархического Блока, третье – Совета Государственной Обороны, четвертое – Национального Центра и пятое – Союза Возрождения России. На этих заседаниях вопросу, Об упорядочении комплектования в одних руках предпослан был вопрос объединения командования всеми русскими вооруженными силами. Монархический блок и Совет Государственной обороны высказались за главнокомандующего силами Украины, Национальный центр и Союз Возрождения России, за главнокомандующего добровольческой армией. Соглашение не состоялось. Генерал Долгоруков решил идти напролом. В ночь на 23 ноября он вызвал к себе генерала Ломновского и заявил ему «В дружинах Святополк Мирского и Рубанова бунт. Там чуть ли не открыто говорят, что меня надо арестовать. Долг службы вынуждает меня арестовать вас. Я человек решительный». Дальнейший ход этого дела – Так излагается генералом Ломновским. Этот разговор происходил по пути в назначенную мне комнату, где я был арестован с представлением часового. Спустя час ко мне в комнату вошел Пеленко, по-видимому, крайне расстроенный. Он стал говорить о своих патриотических чувствах и просил меня быть вполне откровенным. Я заверил его, что на откровенность мою Он может вполне положиться, но сказать я ничего не могу, так как решительно ничего не понимаю. Тогда Пеленко стал говорить, что причиной всего двойственное подчинение дружин, и во имя общего дела необходимо найти выход из создавшегося положения. Я объяснил Пеленко, что суть дела совершенно не в двойственном подчинении, так как дружины в оперативном отношении все цело подчиняются местному командованию а исключительно в личностях Еленка стал опять говорить о крайне тягостном положении киева что во имя общего русского дела необходимо найти все же выход раз связь с генералом деникиным прервана на это я возразил что теперь с моим арестом выход сам собою найден и для меня вопрос не в двойственном подчинении дружин а в недопустимом, неслыханном факте ареста представителя главнокомандующего русской добровольческой армии.